«О, как мне тяжело расставаться с вами!» — говорила моя мать. «Я была счастлива и любима. Каково мне покидать вас? Но это недостойные мысли. Я постараюсь примириться со смертью и утешиться надеждой на встречу с вами в ином мире». Кончина ее была спокойной, и лицо ее даже в смерти сохранило свою кротость. Не стану описывать чувства тех, у кого беспощадная смерть отнимает любимое существо, пустоту, остающуюся в душе и отчаяние, написанное на лице. Немало нужно времени, прежде чем рассудок убедит нас, что та, кого мы видели ежедневно и чья жизнь представлялась частью нашей собственной, могла уйти навсегда, что могло навеки угаснуть сияние любимых глаз — Навеки умолкнуть звуки знакомого милого голоса. Таковы размышления первых дней. Когда же ход времени подтверждает нашу утрату, тут и начинается истинное горе. Но у кого из нас жестокая рука не похищала близкого человека? К чему описывать горе, знакомое всем, и для всех неизбежное Наступает, наконец, время, когда горе перестает быть неодолимым, его уже можно обуздывать, и хотя улыбка кажется нам кощунством, мы уже не гоним ее с устра. Мать моя умерла, но у нас оставались обязанности, которые надо было выполнять. Надо было жить и считать себя счастливыми, пока у нас оставался хоть один человек, не сделавшийся добычей смерти. Мой отъезд в Ингольштадт, отложенный из-за этих событий, был перешен снова, но я выпросил у отца несколько недель отсрочки. Мне казалось кощунственным так скоро покинуть дом скорби, где царила почти могильная тишина, и окунуться в жизненную суету. Я впервые испытал горе, но оно испугало меня. Мне не хотелось покидать тех, кто мне оставался, И прежде всего хотелось хоть сколько-нибудь утешить мою дорогую Элизабет. Правда, она скрывала свою печаль и старалась быть утешительницей для всех нас. Она смело взглянула в лицо жизни и мужественно взяла за свои обязанности. Она посвятила себя тем, кого давно звала дядями и братьями. Никогда не была она так прекрасна, как в это время, когда вновь научилась улыбаться, чтобы радовать нас. Стараясь развеять наши горе, она забывала о своем. Наконец день моего отъезда наступил. Клерваль провел с нами последний вечер. Он пытался добиться от своего отца позволения ехать вместе со мной и поступить в этот же университет, но напрасно. Отец его был недалеким торгашом и в стремлениях сына видел лишь разорительные прихоти. Анри глубоко страдал от невозможности получить высшее образование. Он был молчалив, но когда он начинал говорить, Я читал в его загоравшихся глазах сдерживаемую, но твердую решимость вырваться из плена коммерции. Мы засиделись допоздна. Нам было трудно оторваться друг от друга и произнести слово «прощай». Наконец оно было сказано, и мы разошлись якобы на покой. Каждый убеждал себя, что ему удалось обмануть другого. Когда на утренней заре я вышел к экипажу, в котором должен был уехать, Все собрались снова, а те, чтобы еще раз благословить меня, Клерваль, чтобы еще раз пожать мою руку, моя и Элизабет, чтобы повторить свои просьбы, писать почаще, еще раз окинуть своего друга заботливым женским глазом.